Зузу что-то тоненько в е р е щ а л в шлемофон. Он всегда пел в полете. Кирасанжелы не отлипали от пулов, пультов управления лучемётами. Хата наводил оперативный глянец на последовательность режимов. Хорошо едем, сказал Хата и азартно пощелкал клювом. Волна штурмовиков начала распадаться на отдельные р а и Наша цель, объявил Зузу -зу уже на интере, опорная орбитальная база. Как раз в захвате. Полюбуйтесь. Первый заход работа по антеннам и огневым точкам. Второй то же самое. Третий по обстановке. После нас ударят клиперы, так что отваливаться будем под горизонт на форсаже. Кто не спрятался, я не виноват. Хата, что режимы? Крикнула Кира, натягивая управляющие браслеты. Браслеты были украшены с и л е н т и н с к и м бисером. Наводка есть. Поля у них мощные. А вангард ломает мы в п р о р е х е залпа по наводкам. У, -у" огорчилась Кира, по наводкам. Куда веселее стрельба в автономе, во все, что видишь, что успеваешь зафиксировать видоискателем. Но приказ есть приказ. Вижу наводки, сухо сообщила Анжела. Кирюха, давай не как в прошлый раз, а? Кира вздохнула. В прошлый раз она действительно не удержалась и вместо управляемого наводкой залпа полила в автономе по особо настырному вражескому истребителю. А ведь могли и не вскрыть тогда внешнюю обшивку ш а т с у р о в с к о г о клипера. Да мне начальство уже все и з в и л и н ы за парафинило, фыркнула Кира. И тебе всю задницу за парафиню, холодно пообещала Анжела. А вот к этой угрозе с л е д о в а л о о т н е с т и с ь вполне серьезно. Это только на людях тихоня Анжела выглядела скромницей. А на парницы канонирки порой доставалось так, что обильно летели бы перья б у д ь х о м о птицами, как выразился однажды Зузу в порыве откровенности. Смешно, но х у л и г а н и с той Кире такие вылочки периодически бывали необходимы. Возможно, потому, что она рано потеряла мать и старшую сестру. Буду умницей, пообещала Кира преданно выкатив г л а з и щ е Смотри, у меня закруглилась Анжела несколько мягче. Готовность раз, буркнул Зузу. В бою у него всегда прорезался сильный акцент, потому что мозг летающего создания использовал все резервы, в том числе частично загружал те отделы, которые отвечали за речь. Извините, конечно, что отвлекаю от воспитательного процесса. Не х и д н и ч и й Зузу, отмахнулась Кира. Есть готовность на всякий случай, проинформировала Анжела, тоже натянув браслеты без всяких украшений. Разве что изрядно потёртый. На обзорном экране маячил красный квадратик с точкой внутри. Орбитальную базу, захваченную имперцами, было видно уже при штатном усилении. Форсаж Найтар рывком нарастил скорость. Понятно, что не в одиночку, а в составе обеих крыльев строя. Остальные пары крыльев заходили каждая на свою цель. Где-то там впереди. Лихорадочно метались имперские истребители прикрытия, пытаясь понять, какие из векторов подлета и с т и н н ы а р а к е всего лишь результат поставленных помех. Союзники выскочили на базу спустя несколько минут. Шарахнулся в сторону одинокий истребитель имперцев и вот тут же сожгло звено верхнего прикрытия. Звено нижнего прикрытия красиво убралось с вектора атаки и построилось малым зонтиком над штурмовиками. Турмовики шли в десятки метров от обшивки базы и избирательно вколачивали залпы в уязвимые точки. Кира и Анжела давно были не здесь, а в иллюзорных мирах менташлемов. д и р и ж и р о в а л и этой убойной симфонией огня и погибли. е Зу-зу вёл на й т а р а по идеальной траектории, Хата оставался на подхвате и по-прежнему следил за соблюдением групповых режимов. Первый заход занял 12 секунд. Крыло выскользнуло из плоскости атаки и пошло в разворот. Прикрытие уже снова было на месте, отгоняло пытающихся сопротивляться имперцев на двойках. ф о р с а ж Второй заход длился на полсекунды меньше. Третьего не понадобилось. Зузу увел штурмовик в зенит, а откуда-то сбоку ослепительно ш а р а х н у л о с клипера, да похоже не с одного. й о крикнула к и р а в порыве боевого веселья. Отход. Маневровая готовность, командовал Зузу. Канонирам можно было ненадолго сдвинуть шлемы и вернуться в реальный мир. В оперативном видеокубе р о и л и с ь цветные огоньки. Свои зеленые, противник красный. Судя по общей картине, красным приходилось несладко. Да что там несладко? Уже после первого темпа атаки штурмовиков и нескольких стартовых залпов с больших кораблей Союза от строя имперцев остались лишь жиденькие лохмотья. Все семь орбитальных баз прикрытия потеряли возможность серьезно сопротивляться. Штурмовики заходили на цели еще трижды. Между каждым темпом атаки наносились удары основных энергокалибров. Имперцы вплющили. и размазывали по пустоте со стервенением обречённых, которые вчера потеряли родных и надежду, а сегодня снова обрели надежду вместе с силой с и безудержной жаждой мести. Найтар вышедший из очередного маневрового штопора выровнял положение в крыле. к а н о н и р ш и опять переводили дух в реальном мире. Хата колдовал над рабочим пультом. А Зузу пристально изучал положение армады и обороняющихся имперцев в видеокубе. Глядите-ка, п р о щ е б е т а л он вскоре, не скрывая удивления. А скелетики-то сдаются? Уцелевшие корабли имперцев отчаянно сигналили всеми возможными способами: по мгновенке, в оптическом диапазоне, галактическим модальным кодом, аналогом их сигналов на Земле. и з д р е в л е служил выброшенный белый флаг. Значит, довольно подытожил Хато. Четвертого темпа не будет. Ууу, Кира вовсе не обрадовался окончанию боя. Я только во вкус вошла. Что-то скелетик пошел хлипкий. Ага, скептически ответила е н ж е л а Хлипкий. Наша армада во сколько раз больше и сильнее прикидывала? Ну, п о ж а л й плечами Кира. Сильнее, конечно, в раз двадцать что ли. Так ведь не все же время ломаться под этими чертовыми и м п е р ц а м и Пора и им переломиться. Чем угодно, клянусь. Четвертый темп. Неожиданно объявил Зузу. Работаем по шлюзам. Предвариловка под наш десант. Два фронтальных захода. Один полуконтрой с петлей. Поехали. Ух ты! Растерянно протянула Кира, натягивая браслет. Анжела не сказала ничего.